Страница 691, письмо 226 Николаю Николаевичу Страхову, 1870 год, ноября 25-го, Ясная Поляна. «Милостивый государь Николай Александрович». Примечание первое. «Вы не поверите, как мне больно отказать в содействии уважаемому журналу и в особенности вам, но я не могу поступить иначе». Примечание второе. «Судите сами. У меня не только нет названия тому, что я буду писать, названий вообще я никогда не умею придумывать и приискиваю большей частью, когда все написано, но и нет ничего, над чем бы я работал». Я нахожусь в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов всевозможного или непосильного и недоверия к себе и вместе с тем упорной внутренней работы. Может быть, это состояние предшествует периоду счастливого самоуверенного труда, подобного тому, который я недавно пережил, а может быть, я никогда больше не напишу ничего. Так вот, почему я решительно не могу ничего обещать, как не сильно я бы желал напечатать в «Заре» примечание третье. Одно, что могу сказать, что если мне суждено написать еще что-нибудь, то если это будет не длинно, я все отдам в зарю. Если длинно, то часть всего. Я понимаю, что для журнала нужно теперь сейчас, в декабре, по крайней мере, а потому, если бы я вдруг начал работать и дошел бы до того состояния, в котором чувствую, что работа завладевает тобою, и потому уверен, что кончишь, я бы тотчас же известил вас и прислал бы вам название. Но это маловероятно. Вот и все о делах. Теперь позвольте мне поблагодарить вас, не благодарить, потому что не за что, так же, как и вам меня выразить ту сильнейшую симпатию, которую я чувствую к вам и желание узнать вас лично. Я в Москве не был уже с год, а в Петербурге, надеюсь, не быть никогда, поэтому мне мало шансов увидеть вас. Но я воспользуюсь всяким случаем и прошу вас сделать то же. Может быть, вам придется когда-нибудь проезжать по Курской дороге, примечание четвертое. Если бы вы заехали ко мне, я бы был рад, как свиданию старым другом. Искренно любящий и уважающий вас граф Лев Николаевич Толстой». Примечание. Толстой ошибся в отчестве тогда еще незнакомого ему Страхова. Второе. Толстой отвечает на неизвестное письмо Страхова, в котором тот приглашал его сотрудничать в журнале «Заря». Третье. Для журнала «Заря» Толстой написал позднее «Кавказский пленник», опубликованного во втором номере за 1872 год. Четвертое. Впервые Страхов приехал в Ясную Поляну в августе 1871 года и с тех пор неоднократно там бывал, став одним из близких друзей Толстого. Конец примечания.